Глава 11. Как я тебе уже рассказывал, у меня есть способности. Мой отец, которого сейчас уже нет в живых, обладал драконьей кровью, но их не унаследовал. Однако он рассказал мне, что если способности проявятся, то как ими пользоваться, я узнаю из сновидений. Сначала я научился определять, лжет человек или говорит правду. Позднее я смог использовать магию для зачаровывания вещей, таких как твой браслет и это кольцо. Узнал про магию времени у драконов. Затем появилась большая физическая сила и необычная метка на теле. Эта метка должна привести меня к моей избраннице, обычной женщине или драконице. Метка истинности делает жить дракона счастливее. Она подбирает спутницу на всю жизнь. Но моя метка была неактивна с самого начала. Сначала мне было все равно, хотя я немного завидовал драконам, которых я видел во снах, нашедших свою единственную. Но это чувство сродни зависти к драконьим полетам, способности, которая у меня так и не появилась. Я был горд уже тем, что имею. Однако около года назад метка вдруг начала причинять вред. Она стала кровоточить и вызывала сильную боль. И я пришел в ужас, когда узнал из одного из снов, что неактивная метка означает не только одиночество, но и возможную гибель. Метка может разрушить физическое тело. Ваи метка болит и сейчас, или с ужасом смотрела на своего спасителя. Нет, боль приходит время от времени, с сильными приступами. Теперь ты понимаешь, зачем мне нужен дракон. Настоящий дракон способен избавить меня от этого так называемого счастья и спасти мою жизнь. Или же помочь активировать метку. Вот причина, по которой я стал заниматься его поисками. Да, я поняла. Спасибо, что поделился столь личным. Теперь мне неловко, что заставило тебя рассказать. Но я изучала травы, постараюсь приготовить настой, с помощью которого можно снять приступы боли. Это не решение проблемы, но все же лучше, чем ничего. Буду благодарен за помощь. Джен слабо улыбнулся. И все же, я не совсем понимаю. Мое время ты продлил с помощью драконьей магии, а свое не смог? Это парадокс магии дракона. Чтобы его исправить, мне необходима помощь настоящего дракона. Но не беспокойся, моя проблема не должна отразиться на силе браслета, который я передал тебе. Я больше волнуюсь за тебя, чем за себя. Мы должны немедленно начать поиски. Эля соскочила со стула и нервно зашагала по комнате взад-вперед. Мы и начнем с завтрашнего дня. У меня, кстати, есть одна зацепка, из-за которой я и приехал в столицу. С этими словами Джин вытащил из кольца инвентаря кусок пожелтевшей бумаги, очень похожий на пергамент. Эля с удивлением смотрела, как он разворачивает лист на столе. Прежде ей доводилось видеть карты королевства Дрожер и окружающих его земель. Но эта карта была необычная. На ней не было надписей, и лишь по расположению холмов, озер и реп можно было предположить, что за земли на ней нарисованы. Что за карта? Отец говорил, что с ее помощью можно отыскать настоящего дракона. Проблема в том, Что она не полная, это лишь кусок. Эля пригляделась внимательнее и кивнула. Действительно, справа на карте виднелся оборванный край. Карту разделили? Зачем? И где искать другой кусок? Я планировал узнать больше об этой карте в столице. Сегодня загляну к знакомому отца. Может, узнаю что-нибудь полезное. Вернусь и тогда приму в ванну. Дождись меня, Эля. «Куда я денусь?» – насупилась девушка, обиженная тем, что не взяла ее с собой. «Мне еще надо поработать в лавке, чтобы собрать больше карманных денег. Не думаю, что распродав все травки, ты отдашь мне долг», – усмехнулся Джин и быстро ретировался. Или даже не успела огрызнуться в ответ.